Глава 11. Мы держались как могли, но здесь в подвале не нашлось ничего тяжелого, чтобы припереть дверь, кроме наших спем. Это помогало, но недолго. В конце концов, дверь с треском развалилась под натиском зловредной нежити. Меня отбросило назад. Я успел прикрыться бойно, и вломившиеся зомбаки бодро вгрызлись в мою широкую спину. Я прикусил губу, чтобы не взвыть, прицелился в полоборота, чтобы система красиво вырвала меня из этой кучи малы и отправила за спину к одному из гадов. Рядом стоящего скелета я сразу огрел заморозкой, чтобы неповадно было. Пусть охладится. Странно, но к нам вломились всего трое представителей вонючего народца. Куда делись остальные, я понял в следующую секунду, услышав окрик сверху. Эй, вы где там? Живые? Нам помощь не помешала бы. У нас танк не некозённый, и вот-вот сложится. Я узнал голос Лёхи. Выбирайся наверх, бросил я Ене, — «подхилишь там парней. А ты? Я справлюсь. Йена бросилась по лестнице. Зомби на неё внимания не обратили. Я надёжно держал Агра. Полоска жизни стремительно катилась в бездну, но я знал, что делаю. Как только Йена скрылась из виду, я тоже, блинканулся из гуще событий и почти сразу же попал в новый эпицентр. Тут, правда, было попроще. Наши уже положили парочку скелетов, против них бились еще пятеро. Со мной и с Еной нас теперь стало пять на пять. Почти честный бой. Умолчим про то, что из подвала вслед за мной уже несутся еще трое. Это мелочи. С хилом и станком мы должны устоять. Трое зомбаков высунулись из подвала и тут же насели на меня. Я не будь дураком, понесся от них прочь на другой конец комнаты и по пути согрел еще парочку тварей. Дело запахло жареным. Но Стэн быстро сориентировался и отвлек всех мобов на себя. Я выдохнул и занялся наконец тем, чем мне и положено заниматься, нанесением урона. Дело пошло весело. Ничто не предвещало беды. Мы быстро сложили одного скелета и приканчивали второго зомби, когда здоровье нашего танка стало стремительно проседать. Дальше случилось то, чего никто из нас не ожидал. Стэн умер. "Простите, мана закончилась", виновато сообщила Йена. С перепугу мы добили еще одного зомбака, и их осталось шестеро против нас четверых. Но от ведьмы без маны мало толку. Мы выскочили на улицу, чтобы было место каятить врагов, пока у ены потихоньку копится манна. Каятить врагов звучит нормально. На деле бегать от них по кругу не очень. Быстро надоедает и вообще немного унизительно. После смерти очередного зомби у меня перед глазами выскочила череда сообщений. Вы прошли первое испытание Сатура. Поздравляем. Вскоре вы получите информацию о втором испытании. Вы получите доступ к веткам развития класса очко таланта. Перераспределение талантов невозможно. Выбирайте мудро. Получено 400 очков опыта, один золотой, серебряный посох Сатора. Вы получили уровень 6. Здоровье, мана, выносливости восстановлены. У вас три нераспределенных очка характеристик. Я быстро смахнул все в сторону, некогда вникать и продолжил сражение с новыми силами. Левел-ап восстановил мои скиллы в прямом смысле этого слова. Вылечил все ХП. Заполнил ману и выносливость. Очень, кстати. Бой несколько затянулся, но в итоге мы уложили всю нежить, не потеряв больше никого из своих. все таки совокупный урон у меня и у друзей эльфов получился приличный. Мы присели на траву прямо на полянке возле дома Йены, чтобы восстановить силы и изучить полученные плюшки. Теперь я читал внимательно и радовался каждой строчкой все больше. Даже не надеялся так быстро поднять уровень. Полоска опыта обновилась. 88 из 800. На ветке развития Сатора я взглянул только мельком. Полученный драгоценный талант сейчас использовать не собирался. Тут нужно думать в спокойной обстановке и желательно в одиночестве. Зависнуть над изучением на пару часиков и только тогда решать, куда вкинуть. Мой внутренний хомяк урчал от удовольствия, потянулся к новому оружию. Посох то редкий я заметил. Серебряный посох Сатура. Качество редкое. Прочность 20 из 20. Урон 8 из 16. Плюс 3 к интеллекту, плюс 2 к духу, плюс 5 к скорости заклинаний. Поверить не могу своему везению. Какое крутое оружие. Мне даже захотелось повстречать еще парочку зомби поскорее, чтобы испытать на них свою серебряную прелесть. С очками характеристик я долго не думал. Во время последнего боя иногда проседала мана и выносливость, поэтому вкинул две единицы в дух и одну в интеллект. В итоге вот что получилось. Шестой уровень. Сила 5, ловкость 5, интеллект девятнадцать плюс шесть. Дух тринадцать плюс три. Телосложение 10. Здоровье 100 из 100. Мана восемьдесят из 80. Выносливость восемьдесят из 80. Ена, видя, что мы все трое ушли в себя, махнула на нас рукой и ушла в дом, видимо, устранять беспорядок, ученённый незваными гостями. Нас же отвлек от созерцания внутреннего мира прибежавший стена. "Ребят, там апокалипсис в процессе», — сообщил танк, указывая рукой в сторону, откуда пришел. Я еле с кладбища выбрался. Там мертвяков немерено. И новые из могил лезут и повсюду разбредаются. Давайте вернемся в деревню от греха подольше. Мне кажется, тут гулять не спать, а с Рейдом сейчас только можно. Мы с Эльфами переглянулись. Что же это за замут такой подозрительный? озвучил общий вопрос Эльвар. Ну идем», — поднялся Лихандр, тряхнув длинными волосами. Подождите секунду, попросил я. И зашёл в дом к ведьмочке. она: "Мы собираемся вернуться в деревню. Тут повсюду нежить, Пойдем с нами". "Что значит повсюду нежить?" вышла ко мне рыжая. Я рассказал, но она покачала головой и наотрез отказалась идти с нами. Все мои доводы про то, что они найдут ее и сожрут, не возымели действия. "Не морд, хватит любовь крутить. Пойдем уже". заорал Леха с улицы. Я бросил последний взгляд на Ену и ушел. Конечно, я был раздражен, но что поделать? Она всего лишь NPC, не может покинуть свою локацию. А то, что мне почудилось там в подвале, показалось. По дороге в Свистунке на нас пару раз нападали скелеты, не толпой, по одному, двое. Мы справлялись с ними влёт. После очередных ходящих Стэн пожаловался. После смерти у меня появился какой-то странный дебаф иконка с рукой скелета, торчащая из-под земли. И инфой: процент до перерождения и больше ничего. Ни времени до спадения, ни ухудшения показателей. Ребят, что это еще за перерождение? Я что, в забака теперь превращусь? Не нравится мне все это. Сейчас вернемся в деревню, и я выхожу из игры. Пойду лучше уроками займусь. Ты школьник, что ли? спросил Эльвар. Ага, кивнул Стен. «Все равно я не сатур. Мне не страшно этот ивент пропустить. Да я не любитель всех этих замутов зомби-апокалипсиса. Да иди, никто тебя не держит, сказал Лихандр. Мы дядьки взрослые. Зомби нам как раз по плечу. Без тебя справимся. Я замер спокоен. Махнул нам рукой Стена, Едва мы вошли в деревню. "Бывайте". Мне показалось, или парень всерьёз здрейфил. Задался вопросом я, когда танк подкинул игру. Мы подошли к таверне и остановились у входа. "А, и неудивительно, учитывая, что боль продолжает расти", покачал головой Эл. "У меня сегодня 35%. Да и у меня подтвердил светлый эльф. Я только кивнул. Техподдержка молчит, как в рот воды набрали. Стандартные отписки шлет, что проблема известная решается, продолжил рога. А еще я слышал, что питомцы у многих сбежали. Ни привет, ни ответа, развернулись, и скрылись в голубых далиях. На форумах хвост стоит невыносимый. «Еще бы люди за них приличные бабки платят. Крочали столько, покивал понимающе Леха. Знаете, тут системным сбоем пахнет или иски чудят. Пойдемте пивка попьем, что ли? Мы вошли в таверну и только уселись за стол, как пришло новое извещение. Внимание. В игре слишком много саторов. Вы должны доказать, что достойны идти по этому пути или отказаться от него, пройти второе испытание, отказаться от класса сатора. Я подтвердил уже, не задумываясь, конечно, пройти. Тем более с поисками нежити в этот раз проблем не будет. Второе испытание. Защитите деревню Свестунки от нежити. Цель. После атаки в живых должно остаться не менее 30% населения. Тип задания классовое. «Все страньше и страньше», — присвистнул я. Танк-то наш прав был, апокалипсис на дворе. Приняли второе испытание. А как же? хлопнул себя по коленям Лёха. Как же не принять? Я от всего этого в восторге. Я думал, гнолов гнобить будем, да бандитов часами фармить, а тут сплошное веселье. Веселье весельем? А как деревню защищать будем? хмыкнул Эльвар. Что-то мне подсказывает, что трёх наших геройских тушек для этого будет недостаточно. Мы всё же тут не одни играем. Вон сколько тушек бегает. кивнул я на других игроков и предложил: "А пойдемте со старостой поговорим. он тут местный полководец, наверняка что-нибудь посоветует, а то может и побочных квестов подкинет". Старосту мы нашли на окраине деревни. Вместе с мужиками они сооружали заслоны из заточенных кольев. Не бог весть, какая защита, но лучше, чем ничего. Тихон нам обрадовался, особенно когда узнал, что мы хотим помочь. Я выставил мужиков на подходах к свистункам. Они пока с наплывом нежить справляются, рассказал нам староста. Но ее с каждым часом все больше. Еще немного, и нам придется отступить в деревню. А наш чистокол не станет нам надежной защитой. Мы решили построить укрепление. Я послал дровосеков на проселку чуть в стороне от восставших скелетов ближе к реке. Там вроде пока безопасно, но нужно проследить, чтобы с парнями ничего не случилось. И лес добрался до нас в сроки в нужном объеме. — Отлично, Тихон. Мы проследим, сразу согласился я. Эльфы тоже кивнули. У меня звякнуло новое уведомление. Получено задание. Обеспечьте охрану дровосеков на проселке возле Ленки и доставку в свистунки десяти телег с лесом. Тип задания: уникальное. Рекомендуется выполнять в группе из трёх игроков. Что-нибудь еще? — спросил Эльвар. Да, да. Замялся Тихон. Поищите кого-нибудь, кто смог бы нам помочь, потому что положа руку на сердце, никакие укрепления нас не спасут. У нас маловато людей, да и вояки из деревенских не самые умелые. Хорошо еще, что с вами нам повезло, а так бы хоть ложись да помирай. Не надо помирать раньше времени, подмигнул я Тихону. Повоюем еще. — А кого тут можно привлечь на нашу сторону? Гнолов, что ли? возмутился Александр. Не знаю, пожал плечами староста и ответил уклончиво. Но любая пара рук в этой битве может стать решающей. Любая пара рук, говоришь? задумался я. Ладно, поищем кого-нибудь. Получено задание: найти союзников для битвы за свистульки. Тип задания: редкое. Больше у Тихона поручений не оказалось. мы отошли в сторону, и я сказал парням. Давайте так. Вы идите охранять дровосеков, а я сбегаю за союзником, потом присоединюсь к вам. За каким союзником? вытаращил на меня глаза Лёха. За союзницей, заржал Эльвар и хлопнул меня по плечу. Давай, беги. Хил нам реально пригодится. До Лихандра тоже дошло. Я попрощался и побежал к лесу, правда, не напрямую. Там бродила слишком много зомбаков, а по большой дуге огибал опасный участок, заходя с противоположной от кладбища стороны. Я спешил и очень надеялся, что с Еноа ничего плохого за это время не случилось. Вот говорил же ей: пойдем с нами. Что если ее отправили на перерождение? Неписи после смерти могут несколько суток не возвращаться. Бывает, что и вовсе их место занимает кто-нибудь другой. Но теперь, если жива еще, Еноа сможет с нами пойти". Теперь алгоритмы игры ей это позволят. Квест Тихона даёт свободу. Я выскочил на незнакомую поляну и выдохнул с облегчением. Пусто. Ни одного звенящего костями скелета. Дверь оказалась закрыта, и я постучал. Неужели успел уже соскучиться? спросила прелестная лесная ведьма, появившаяся на пороге. И застокавался весь. Серьёзно кивнул я. А как иначе? Оставил девушку одну в лесу, полном нежутю. "Я с тобой не пойду", отрезала ена, но дверь перед носом не захлопнула, и на том спасибо. "Не спеши, ты же еще не все знаешь", возразил я, вошел вслед за волшебницей в дом. Везде уже был наведен идеальный порядок. Остановился посреди комнаты и рассказал, как сильная вся деревня нуждается в помощи одной незаменимой лесной ведьмы, и что сам староста просил ее не отказывать явиться в наши стройные или не очень ряды защитников. Ена глубоко вздохнула и внимательно на меня посмотрела. Ладно, так бы сразу и сказал. Сейчас возьму кое-что и пойдем». Я улыбнулся во все 32. Но почему она не живая? Хочу такого Васила навсегда в пате». И, кстати, да, я пригласил Ену в группу, и она не отказала. Спустя пять минут Мы уже шли спасать дровосеков. Я почему-то не сомневался, что их придется от кого-нибудь спасать. Но нашим планам помешала неожиданная встреча. Хотя почему неожиданная? Очень даже ожидаемая. Выскочив из деревьев, дорогу мне преградил старый знакомый, шаман обевец Малышей. "Приведи меня, его рожа чуть не порвало на куски от удовольствия. Беги в деревню и жди меня там", быстро шепнул я Ене. Но Не спорь. Сколько времени тебе понадобится на воскрешение? Уж всяко не тридцать секунд, как мне. Бегом отсюда, а то все дело нам запоришь. Вся деревня из-за тебя погибнет. Ена только качнула рыжей копной возмущенно, но послушно побежала прочь. Я отважно шагнул навстречу Гиларту. Какая встреча, злорадно протянул шаман. Не самое лучшее. Не слишком приветливо ответил я. Неужто твоя дымка еще не закончилась? Когда уже это совершится и Лев забудет тебя как страшный сон? Рожу шамана перекосило. Дальнейшее желание вести со мной разговоры отпало, и он долбанул меня заклинанием. Я отлетел назад и упал на спину. Больно. Как я тоскую по пяти процентам боли, хотя не успел ими толком насладиться. приподнявшись, я сразу бросил в гильерта заморозку. Пусть хоть две секунды посидит в ледяном плену. Как мне хотелось его убить, но, к сожалению, разница в уровнях все еще была не в мою пользу.